Глава 6 «Я бродил по Сен-Мало до полуночи, ища тот проклятый дом. Все они были как один, и никакой не запомнить. Серые темно-серые, с каменной кладкой и белыми окнами, с высокими арками и маленькими балконами, с покатыми крышами и флюгерами на них. Лавки, посудные, кондитерские, сувенирные, узкие улочки, старые лестницы, невысокие домики в три-четыре этажа. Каким же был тот дом? Я ничего не помнил, ничего, кроме белых перчаток и такого же белого лица. Чего он хотел от меня? Почему от меня? Почему моя, Маргарет? Почему бы и нет? Сказал тот же голос. Он стоял напротив, все такой же, каким я его и запомнил. «Хорошо, что вы пришли», — он протянул мне руку. Я не ответил. «Ваше право», — он улыбнулся. «Где Маргарет?» — спросил я. «Не с вами?» «Нет». «Вы уверены?» «Вы же знаете, что уверен!» «Чего мне знать?» Удивительно, но лицо это было настолько степенным, что не выдавало никаких эмоций. Даже вопросы его звучали не вопросами, а утверждениями. Он только и делал, что соглашался со мной, отчего еще больше злил. «Пока я не встретил вас, она была рядом». Я подошел к нему. «Может, она и сейчас рядом? Просто вы не видите ее?» Человек снова улыбнулся. «Он что-то знал» точно знал и издевался надо мной. Чёртов псих! Я не мог понять его взгляд. Он вроде как изучал меня, оценивал, примерял меня на что-то. Что вы сделали с Маргарет? Зачем она вам? Мне? Не зачем? Сказал он совершенно спокойно. Люди теряются, друг мой. Я вам не друг. Я разжал дрожащие кулаки, чтобы ненароком не врезать ему. Это не вам решать. Уголки его рта слегка приподнялись, он надвинул широкую шляпу на свой ровный длинный нос и указал мне вперед, будто там видно было, куда идти. Ни одного фонаря не горело на этой проклятой улице. — Сегодня на острове перебои с электричеством, — сказал он. — Глупые чайки поджарились на проводах. Вы когда-нибудь видели, как падают сгоревшие птицы? — Нет, не видел. Они какое-то время еще сидят на проводах, а через миг, как куски угля, падают на землю, поднимая своей черной тушкой такой же черный клуб пепла. Вы не были в лесу после пожара? Не был. Ваше счастье. Пройдемте». «Мы пошли, только вот я не видел куда». Я ступал осторожно, боясь наткнуться на спящих бродяг или мерзких крыс, на что-либо спящее. Я не любил темноты. Было слышно, как кто-то шерудится по углам подворотин и пищит. Я боялся этих тварей до жути. «Не бойтесь, почти пришли», — сказал незнакомец. Через пару метров мы уткнулись в массивную дверь. Он потянул ее на себя. Та заскрепела, но поддалась не сразу, не хотя с тугим стоном проржавевших петель дверь отделяла себя от каменной кладки проема. Темнота такая же, как и снаружи. Этот незнакомец, как же его звали, Норох, он взял что-то со стены и черкнул спичкой, свеча затлела, испуская черный взвивающийся дым. Норох нес чугунный подсвечник, освещая мне путь. Вниз свела длинная лестница, крутая и мелкая, как раз, чтобы удобнее было упасть. Я ступал боком, только так мои ноги не соскальзывали со ступеней. Одну за другой, одну за другой я перешагивал их, пока не спустился в подвал. Это был бар или что-то вроде того, обычная пивнушка с толпой людей». Все они разом посмотрели на меня. Тот, кто пил, оставил бокал, кто докуривал, обжегся подступившим к пальцам тлеющим пеплом, замешательство их длилось недолго, пока Норох не посмотрел на них. Тогда они продолжили пить, ударяя кружки о кружки, роняя пену на деревянный стол. Сигары дымились и тлели, гогот и смех отлетали от стен. Я искал глазами Маргарет, всматриваясь в женщин. «Ее здесь нет», — сказал Норох. «Пойдемте, присядем». «Откуда вам знать? Я не унимал нарастающей злобы. Вы же не знаете, где она?» Норох выбрал ближайший столик. «Если б я не знал, — равнодушно сказал он, — то не предложил бы вам вернуть ее, не так ли?» Он придвинул под собой стул, я сел рядом. «Что вы сделали с ней?» Норох будто не услышал вопрос. Единственное, чего мне хотелось, это вцепиться в его глотку. Единственное, что удерживало меня, — мысли о ней. «Я предлагаю вам сделку», — замечая моего гнева, сказал он. «Идите, вы знаете куда?» «Мы пойдем, но не сразу». Норох улыбнулся. «Не злитесь, прошу вас. Злость мешает нам думать». «Вы похитили ее?» Я встал из-за стола с грохотом отодвинув стул. В баре все замолчали и опять посмотрели на меня. Вы любите пиво? Как ни в чем не бывало, спросил Норох. Бар опять загудел. Я огляделся по сторонам. В дрожь бросала от этого места. Волнение скрутило живот, поднялось до груди, застряло у горла. Что это за место? Что здесь вообще происходит? Мне казалось, все взгляды устремлены на меня. Даже общаясь друг с другом, все эти люди будто подсматривали за мной. Я сообщу в полицию». «Сообщайте». «Официант», — он поднял руку. На стол перед нами грохнули большие кружки, наполненные доверху пивом, по стенкам стекала хмельная пена. «Вы пейте, пейте», — подталкивал Норох. «Я отхлебнул». Официантка не двигалась с места, она буквально уставилась на меня, прилипла своим испытующим взглядом и не отходила. Норох показал ей, чтобы ушла, отмахнулся от нее, как от мухи. Та отошла, но не так далеко, встала возле барной стойки и все так же сверлила меня взглядом. — Почему она так смотрит на меня? — спросил я. — Да кто ж ее знает? — он отпил из кружки и причмокнул. — Может, ей нужна помощь? — Может, и нужна. Оставьте ей побольше чаевых. Почему вы выбрали меня? Вы можете мне помочь. Я даже сам себе помочь не могу. Сегодня я очнулся под кроватью, завернутый в пыльный ковер, как какой-то пьяница или забулдыга, не дошедший до постели. Я в курсе всего, что с вами происходит. Я предлагаю вам игру. Где Маргарет? Хотите увидеть ее? «Да кто вы, черт возьми! Я тот, кто поможет вам. Разве не для этого вы сюда пришли? Мне не нужна ваша помощь! А Маргарет? Ей тоже не нужна моя помощь!» Норох резко встал и направился к выходу. Я опрокинул стул и побежал за ним. Бар опять заглох, а после вновь включился. Мелкие ступени то и дело валили меня с ног, я сбился со счета, сколько раз оступился. Норах же шел невозмутимо, он не смотрел под ноги, а только возносил свое статное тело над этими развалинами» скрип двери, запах прохладной полуночи, темень поглотила все улицы. Непроглядная и холодная она проникала в меня. Норох не сбавлял шаг, мне пришлось уже бежать за ним. «Где Маргарет?» кричал я ему. А он все так же шел несбивчиво и ровно, и лишь сверкнул полами своего пальто, зайдя за угол ближайшего дома. «Подождите!» крикнул я. Но Норох даже не замедлился. Мы обошли дом и завернули в узкий переулок. Я натыкался на мусорные баки и какие-то корзины с бельем. Жилой квартал – целый лабиринт, непроходимый в одиночку. Мне казалось, этот человек видит в темноте, иначе как он уворачивался от всего, на что натыкался я? Наконец, узкие стены прилегавших друг к другу домов вывели нас на широкое поле, по периметру которого лишь выселись стены уходящих вдаль крепостей. Норох остановился у одной из них. Старинная крепость походила на форт, длинный и замкнутый обороняющий город. На башнях его не хватало стрелков, а у подножья пока рва. Окна форта смотрели на нас. В них было так же темно, как и снаружи, только светлые рамы выбивались из черноты. — Не хотели бы вы сыграть со мной в одну игру? — спросил Норох. «Сейчас не до игр. Мне нужно увидеть Маргарет». «Хорошо», — он улыбнулся. «Нужно? Смотрите». И перевел взгляд на крышу форта. Я посмотрел туда же. В одном из высоких окон башни у самого края стояла Маргарет. Она пошатывалась от ветра вперед-назад, вперед-назад. «Господи, Маргарет!» Я хотел закричать, но боялся ее напугать. «Остановите!» — еле вымолвил я. «Остановите ее!» «Кто? Я?» — удивился Норох. «Я не могу исполнить два желания за день. Одно я уже исполнил», — он указал на нее. «Вы же хотели ее увидеть, не так ли? Так смотрите, кто вам мешает». Маргарет была словно прозрачная. Ее босые белые ступни упирались в выступ окна. Тонкие руки держались за раму. «Зайди обратно!» — шептал я ей. «Зайди обратно!» «О, она вас не услышит!» Марго наклонилась, ее платье зацепилось за раму. Она обернулась, одернула его, посмотрела вниз и увидела меня. Я хотел крикнуть — Но она шагнула вперед и камнем полетела на землю. Глухой грохот стоял у меня в ушах. Она, словно сломанная кукла, лежала на траве. Я кричал и бежал, рыдал и падал. Я повторял ее имя и проклинал весь мир. Я ненавидел себя, ее, этот остров, эту жизнь. Я добежал до нее. Какая она маленькая и хрупкая. Я склонился над ней. Через слезы ничего не было видно, все плыло и качалось, предательский тремор не давал прикоснуться к ее волосам. Маргарет, моя бедная Маргарет, шептал я, давясь слезами, дотронулся до ее платья, до груди и до шеи, руки мои дрожали. Что-то не то. Убрал с лица кровавленные волосы, это... Что-то не так? спросил Норах. Это не она! кричал я как сумасшедший, «Не она! Не она!» «Конечно, не она!» — спокойно сказал Норох. «Но вы сказали...» «Я ничего не говорил. Я лишь показал, что может произойти. Вы так упрямы!» Он отошел от тела с одной стороны, это хорошо, но с другой отнимает столько времени. «Мне нужно к Маргарет...» «Я отходил от него, от нее, от этого проклятого места. Надо бежать с этого острова, найти Маргарет и бежать!» — шептал я, пятясь от этих двоих. Споткнулся о землю, повернулся в сторону порта и побежал. «До встречи!» — крикнул он мне вслед. Я не помню, как добежал до отеля. Перед глазами всю дорогу стояла та девушка, покачиваясь, одергивая платье и падая плашмя. Она мертва, мертва, и я ничего не мог с этим поделать. Вбежав в холл, я разбудил консьержа, встретившего меня недоуменным взглядом. — Все в порядке, месье? — спросил он. Я лишь отмахнулся. — Может, чаю? Который час? — он протирал глаза. Я залетел в номер. Никого. Ноги отяжелели, будто волокли за собою чугунные цепи. Я весь обмяк от усталости. Нужно было продолжить поиски, заявить в полицию, но сил хватило лишь, чтобы рухнуть в кровать. Я расстегнул рубашку и опрокинулся навзничь, раскинув руки, как на поле боя. Еще три часа до рассвета три часа и боль настигнет меня. Я уже закрывал глаза, когда увидел кого-то в дверях. Черная фигура в белых перчатках смотрела на меня.